Глава 22. Майлз был в 10-м классе старшей школы, когда имперскую ткацкую фабрику вместе с ее товаркой рубашечной закрыли, и Грейс потеряла работу. Уайтинги продали предприятие тремя годами ранее филиалу транснациональной компании со штаб-квартирой в Германии. Новые владельцы руководствовались совершенно иными представлениями о промышленном производстве и И по городу немедленно поползли слухи, якобы транснациональную хьортсман, интересуют не столько имперские фабрики, сколько их налоговые льготы. При уайтингах по новоанглийской традиции на производственных расходах экономили и практически не имели долгов, тогда как новые хозяева, упирая на необходимость модернизации с целью повышения конкурентоспособности на международном рынке, заложили все оборудование до единого станка, чтобы расширяться, ни в чем себе не отказывая. Рабочие с самого начала сомневались в разумности такого подхода. Учитывая новую структуру задолженности, те, кто изнутри знал подробности происходящего, включая Грейс, предвидели, что производство на долгие годы останется без прибыли. Возможно, работники с этим смирились бы, прояви новые хозяева хотя бы толику терпения – Но удивительным образом эта корпоративная добродетель была им не свойственна. Угроза закрытия производства, воображаемая или угадываемая, ударной волной прокатилась по Эмпайр ф о l л с и когда составили новые трудовые договоры, то их принципиальное отличие от прежних заключалось в удлиненном рабочем дне новом определении сверхурочной работы, искоренении подработок, сокращении заработной платы и минимуме социальных гарантий. Разумеется, работники были недовольны, но они также понимали, что от успешности следующего года зависит само существование производства. Когда производительность в целом выросла почти на 28%, выдающийся показатель, учитывая ухудшавшиеся условия труда, работники поздравляли друг друга, хотя производство не грохнулось лишь в результате уступок с их стороны, они, по крайней мере, гарантировали себе занятость еще год-другой рабочие места Пусть все менее доходные у них не отберут. Вот почему они были ошарашены, когда Хьортсман объявила о закрытии обеих фабрик. Месяца не прошло, как цеха полностью очистили от заложенного оборудования. Разобранные и погруженные в грузовики его переправили в Джорджию и Доминиканскую республику. Собственно, для опустошения производства понадобилось куда меньше времени, чем для того, чтобы бывшая рабочая сила уразумела суть происходящего. Фабрики покупали исключительно с целью закрытия и никакой другой, а своими героическими усилиями по повышению рентабельности рабочие лишь пополнили сундуки транснациональных ёртсмен. «При Уайтингах такого никогда бы не случилось!» — говорили люди и снарядили делегацию к х о н у с у Уайтингу с предложением выкупить фабрики на паях с его преданными рабочими и служащими, но к тому времени старик Хонас сильно сдал... а его наследник ч б находился в Мексике. Лишь немногие знали о новой расстановке сил в семье, в которой реальная власть ныне принадлежала Франсину Айтинг. Она, а не ее муж или свекор, вела переговоры о продаже производства и весьма вероятно шептались по углам, будучи прекрасно осведомленной о намерениях й о р с м а н Некоторых сотрудников пригласили на работу в Джорджию, но мало кто решился переехать. У людей были дома и ипотеки, а рынок недвижимости уже придавило, благодаря закрытию годом ранее двух подсобных производств. Верно, люди толком не знали, как им теперь выплачивать ипотеку, но у них были дети, учившиеся в местных школах, и родня, на которую можно рассчитывать, когда придется уж совсем туго, и многие цеплялись за иррациональную надежду на повторное открытие фабрик, когда у них появятся новые владельцы. Вот и остались. В большинстве своем остались, потому что остаться проще и не так страшно, как переезжать, и вдобавок им выплачивали п о с о б и е по безработице, пусть и не очень долго, но были и те, кто отказался переезжать из гордости. Сообразив, наконец, что стали жертвами корпоративной алчности и глобальных экономических веяний, «Ладно, — сказали они, — чего там, конечно, мы были дураками», Но вот вам крест никому не изгнать нас из города, где родились и выросли наши дедушки и бабушки, отцы и матери, города для нас родного. В лучшем положении оказались пожилые. Ипотечный кредит на их скромное жилище был почти выплачен, а до выхода на пенсию рукой подать, им оставалось лишь доковылять до этой финишной линии, чтобы затем по мере возможности помогать своим менее везучим сыновьям и дочерям. Грейс Робби не в пример большинству соблазнилась бы переездом на юг, но на нее приглашение не распространялось. Когда у Майл зародился брат, она взяла годовой отпуск, а потом работала неполный день, пока ребенок не дорос до детского сада. Хотя на рубашечной фабрике она проработала дольше, чем многие из тех, кому предложили поменять место жительства, из-за перерыва в рабочем стаже ее кандидатуру забраковали. Около года она искала работу и получала пособие, А когда и пособия прекратили выплачивать, Грейс склонялась к тому, что им все равно придется уехать из empire ф о л л с в Портленд, например. Но в ее планы вмешался неожиданный телефонный звонок от человека по имени Уильям Вандермарк. Мистер Вандермарк, трудившийся в бостонской фирме, любезно осведомился, не заинтересует ли Грейс работа на полный день в качестве личной помощницы женщины, упавшей этой зимой и сломавшей ногу. На какое-то время эта дама будет прикована к креслу каталки, и физическое ограничение такого рода не позволит ей удовлетворительным образом содержать дом и сад. Этой даме требуется приблизительно на год надежный человек, которому можно доверить самые различные обязанности. Ей понадобится помощь для поддержания порядка в доме и высаживания цветов и овощей весной. Оплата счетов, написания писем и прочие деловые навыки также будут не лишними. Кроме того, у нее имеется ребенок, за которым необходимо присматривать. Продолжительность рабочего дня может быть не одинаковой, и если Грейс не захочет жить в доме ее нанимательницы, то должна будет являться по звонку в любое время суток. И, наконец, аккуратно подбирал слова мистер Вандермарк, эта работа определенно требует эмоциональной выносливости, поскольку даму, о которой идет речь, кое-кто считает человеком тяжелым. Грейс, женщина под сорок, не сомневалась в своей пригодности. Все эти годы она занимала ответственный пост на рубашечной фабрике и уже лет двадцать как была замужем за Максом Робби, что не могло не развить в ней выносливости. Казалось, требования к соискательнице составлялись с оглядкой на нее. Однако что-то в словах мистера Вандермарка о характере нанимательницы насторожило Грейс, и она, уже решившая принять предложение, сказала, что у нее нет опыта в уходе за больными, и спросила, почему эта женщина не наймет профессиональную сиделку. Мистер Вандермарк, видимо, ожидал подобного вопроса и напомнил Грейс, что в некоторых отношениях профессиональная сиделка предпочтительнее, но сиделки обычно чураются работы по дому, письма пишут посредственно и не слишком ловко разбираются со счетами, и в его практике еще не было ни одной, которая понимала бы в садоводстве. Он не стал скрывать, что, по его мнению, никто не может обладать столь пестрым набором навыков. Однако, — добавил он, — профессиональную сиделку пришлось бы искать в Портленде, либо Луистоне, а его клиентка не желает брать в дом чужого человека. — Но разве я и не чужая? — удивилась Грейс. — В какой-то мере нет, — уклончиво ответил мистер Вандермарк. — Полагаю, этой даме вы не безызвестны, а она вам. Он умолк. и в тот же миг Грейс поняла, о каком доме, женщине, обстоятельствах идет речь, как и все, что за этим стоит. На протяжении тех лет, что Грейс работала у миссис Уайтинг, м а й л с наблюдал, как его мать необратимо утрачивает сияние женственности. Ей еще не исполнилось 40 но она больше не покупала платьев, вроде того, что надевала на Мартас в е н д е р д е для Чарли Мэйна, и постепенно мужчины на улице перестали заглядываться на нее. Каждый день перед тем, как отправиться на работу в о с ь е н д у Грейс ходила к Мессе, и в нежном свете раннего утра, проникавшем сквозь витражи святой Кэт, можно было разглядеть остатки ее былой красоты. Но из церкви она выходила понурой, лишенной живости и желаний, несмотря на свою убежденность, что Месса придает ей сил и укрепляет веру в будущее. В восприятии Майлза мать все больше походила на старух лет ш е с т е м вдов, по большей части, обычно посещавших дневную службу. Когда наступал его черед прислуживать на мессе по одной неделе каждые два месяца, в Святой Кэт они с матерью шагали вдвоем, Майлзу очень не нравилось вставать в такую рань, но, оказавшись в церкви, не до конца п р о с н у в ш и с я он натягивал подрясник и стихарь и находил это довольно приятным. По причинам, которые Майлз не мог выразить словами, Мир казался лучше, и сам он казался лучше, если его день начинался в церкви, и довольно скоро он стал ходить к мессе, независимо от того, прислуживал священнику или нет. Другие алтарные служки быстро смекнули, что Майлз всегда подменит их, если они заболеют, и со временем так привыкли к этому, что более не просили его об услуге, но просто ставили перед фактом. И когда Майлз сам заболевал, то отец в Том сердился на него, а не на мальчика, пропустившего свое дежурство. Святой Кэт м а й л с понял, что ответственность может радовать. Он не был уверен, что чувство, овладевавшее им в теплой церкви, когда новый день только зарождался, было религиозным переживанием, но ему нравилась ритмичность службы на латыни, и часто, погруженный в собственные грезы, он едва успевал вовремя позвонить в колокольчик перед освящением хлеба и вина. Недавно ему открылось, что на свете Существует необыкновенно красивая девушка, работающая официанткой в имперском гриле, и он слишком часто отвлекался мыслью от таинства тела Христова на таинство тела Шарлин г а р д и н е р хотя старался не предаваться нечистым помыслам во время мессы. Иногда во время сбора пожертвований, выставив чаши с водой и вином всегда ручками к священнику, как неукоснительно требовал отец Том, м а й л с натыкался взглядом на свою мать... обычно приходившую вместе с его маленьким братом, который либо крепко спал, либо копошился на скамье рядом с Грейс, и спрашивал себя, о чем она молится. Его отец был из тех, за кого молиться следовало более-менее постоянно, разве что прерываясь на пинок под зад, и Грейс, возможно, молилась за Макса, хотя м а й л с трудом мог вообразить содержание подобной молитвы. Если отец находился в отъезде, мать предположительно молилась о том, чтобы он поскорее вернулся домой и взял на себя часть семейных забот. В конце концов, когда Макс был дома, Грейс, уходя к Мессе, хотя бы могла оставить на него маленького Дэвида. Но как только в ответ на ее молитву Макс возвращался в лоны семьи, мать наверняка начинала молиться о том, чтобы он опять уехал. Хлопот Макс доставлял больше, чем оказывал помощи. Когда м а й л с с матерью приходили домой после утренней мессы, Дэвид нередко стоял в кроватке, вцепившись в загородку пухлыми пальчиками, свекольно-красный от ярости и горя из-за переполненного подгузника, а Макс в это время отсыпался в соседней комнате после бурной ночи. Впрочем, Майлз подозревал, что молитвы его матери почти не имели отношения к отцу. Если она сколько-нибудь походила на Майлза... Ее молитвы выбирали себе объекты произвольно, совсем как малышня, что гоняется за разноцветными мыльными пузырями. И если его мысли тянутся к Шарлин Гординер, то не вспоминает ли мать давно сгинувшего Чарли Мэйна? Но это были лишь догадки. Грейс ни разу не произнесла имени этого человека с тех пор, как они вернулись с Марта с в и н е р д а А м а й л с столь хорошо хранил материнский секрет, что порой забывал о доверенной ему тайне. Ему уже казалось, что он все это просто выдумал, и однажды по дороге домой с м е с примерно два или три года спустя, Майл спросил «Мама, а ты помнишь того человека, с которым мы познакомились на м а р т а с в е н г е р д е Чарли Мэйна?» Он ждал, что мать удивится или притворится удивленной, как сам бы поступил, если бы его застали врасплох подобным вопросом, но Грейс либо сама размышляла о том же, либо была готова к тому, что когда-нибудь он спросит. «Нет, м а й л с не помню», — спокойно ответила она. «И ты тоже». К своим обязанностям в доме миссис Уайтинг Грейс приступила поздней весной, через месяц после того, как ее работодательницу выписали из больницы, к великому облегчению всего персонала, изрядно от нее уставшего. Немногим ранее миссис Уайтинг сделала пожертвование на закладку нового крыла, и все понимали, сколь важна для них эта пациентка, Но, существуя в стране подлинная демократия, персонал проголосовал бы единогласно за то, чтобы отвезти ее к реке, к вершине водопада, и снять с тормоза ее креслокаталку. Вместо того, чтобы низвергнуть ее в пучину вод, они сбагрили миссис Уайтинг на руки Грейс Робби, и та каждое утро в начале седьмого в дождь и солнце пересекала железный мост над шумной весенней рекой, направляясь на работу к двум коллегам, пожизненной и временной. Между прочим, миссис Уайтинг была обязана сломанным бедром своей дочери, которая, пошатнувшись, испугалась и ухватилась за мать, случившуюся поблизости, и обе рухнули на пол. Синди, спасибо многолетним тренировкам, знала, как нужно падать, тогда как миссис Уайтинг, чье равновесие физическое и эмоциональное трудно было поколебать, если она и падала, то только в детстве, раздробила себе бедро, по каковой причине пришлось отменить в последний момент поездку в Испанию, где она сняла виллу на месяц. Что касается Синди Уайтинг, в ту пору 15-летней девочки качнула ее в тот раз, потому что операция по выправлению ее поврежденного таза, четвертой по счету, не привела к желаемому результату. Врачи обещали, что если она согласится на операцию, а затем пройдет интенсивный курс ф и з и о т е р а п и и Ее способность удерживать равновесие улучшится, и она будет меньше зависеть от ходунков. И хотя гарантии в данном случае быть не может, но, возможно, на весеннем балу вознаменования окончания учебного года она сумеет выйти без посторонней помощи на танцпол, где ей не потребуется иной поддержки, кроме крепкой руки симпатичного парня. За этой морковкой, которой размахивали перед ее носом врачи, Синди Уайтинг последовала храбро, пусть пока всего лишь в операционную. Лечение, позднее заключил главврач, не было ни успешным, ни провальным. Если обратиться к базовому медицинскому предписанию «не навреди», то оно исполнено, Синди Уайтинг хуже не стало. И даже, возможно, и не сразу, некоторое улучшение определенно наступит. Относительность этого успеха, продолжил л а в р а ч коренится не столько в самой операции, сколько в поведении пациентки. Он не ожидал, что она так легко опускает руки, и не понимал ее стойкого отвращения к физиотерапии. Персонал докладывал с самого начала, что ни уговоры, ни умасливания, ни подстегивания на с е н д и не действуют, и никоим образом нельзя убедить ее в том, что операция пошла на пользу, а ее собственные усилия окажутся не напрасными. Мучением в кабинете физиотерапевта Синди предпочитала другое времяпрепровождение — лежать в кровати, смотреть телевизор и принимать болеутоляющие. е Когда расстроенный хирург попытался воодушевить девочку, напомнив, как она обрадовалась в перспективе пойти на школьный бал, она ответила, что коллег на танец не приглашают. Категоричное нежелание Синди Уайтинг пройти курс терапии столь озадачило главврача, что он пригласил ее мать для беседы. Накануне операции, — припомнил врач, — юная леди с нетерпением ждала, что из Мексики приедет ее отец, чтобы побыть с ней в этот трудный период. И любопытно было бы узнать, почему он не приехал. «Отцы, — намекнул он, — порой умеют убеждать дочерей так, как ни матерям, ни докторам и не снилось. Синди, — добавил главврач, — явно очень привязана к отцу, что могло бы всем сыграть на руку». Ответ миссис Уайтинг был совсем не таким — какой он ожидал. Для начала она призналась, что отчасти вина лежит на ней, поскольку она не подготовила врачей к неизбежной неудаче, а затем заверила своего собеседника в том, что присутствие отца Синди только бы ухудшило ситуацию. Ее дочь, — пояснила миссис Уайтинг, — к несчастью унаследовала отцовскую сугубую слабохарактерность. Увы, он тоже легко воодушевляется, — соблазнившись надеждой лишь за тем, чтобы в очередной раз жестоко разочароваться. От рождения он обладал многими преимуществами и был воспитан в уверенности, что все в его жизни будет гладко, и в итоге к прискорбию миссис Уайтинг он совершенно теряется, когда что-то идет не так. Миссис Уайтинг прилагала все возможные усилия, чтобы ее дочь в этом отношении не походила на отца, но природа, к сожалению, взяла верх над воспитанием, Как и ее отец, Синди легко увлекается мечтой, но всякий раз пасует перед трудностями, возникающими на пути к достижению желаемого. «Нет», — заверила она врача, — «с этим ничего не поделаешь, и ему не в чем себя винить». Последнее, по мнению главврача, было лишним. Ему бы и в голову не пришло обвинять себя в чем-то, поскольку в назначенной Синди терапии изъянов он не находил, а также, учитывая специфику медицинского образования, Он не имел привычки рассматривать неудовлетворительный результат в моральном аспекте, но, слушая, как миссис Уайтинг бесстрастно живописует своего мужа и дочь, он не удержался от некоторых выводов нравственного порядка, хотя и не поделился ими со своей собеседницей, пускай сперва расплатится полностью за оказанные медицинские услуги. Сколь бы холодно и бесстрастно не анализировала миссис Уайтинг характер своей дочери, Она недалеко отступала от истины, вынуждена была признать Грейс Робби. Обладая Синди Уайтинг хотя бы в малейшей степени силой воли ее матери, операция и последующая терапия могли бы серьезно улучшить ее состояние, по крайней мере физическое. Как часто случается с детьми и их родителями, эта девочка была наделена той же чертой характера, что и мать, но в ребенке эта черта настолько исказилась, что воспринималось как нечто абсолютно противоположное. Обе, вскоре поняла Грейс, были одинаково упрямы, однако их упрямство выражалось очень по-разному. У миссис Уайтинг своеволие превратилось в беспощадное орудие для устранения препятствий крупных и мелких, тогда как у ее дочери оно обретало вид твердокаменной хмурой строптивости в ответ на необходимость одолеть какое-либо препятствие. Печальная участь этой девочки никогда не оставляла Грейс равнодушной. Ей было больно смотреть на происки человеческой натуры в семье Уайтингов, тем более, что она знала наперед, чем закончится эта битва между матерью и дочерью. Прежде Грейс никогда не сталкивалась с женщинами, похожими на ее новую работодательницу, и вскоре поймала себя на том, что не может в определенной степени не восхищаться миссис Уайтинг. Она долго наблюдала за ней и... и в конце концов разгадала ее коронный трюк. Миссис Уайтинг оставалась несокрушимой по той простой причине, что никогда не позволяла себе задумываться о громадности того, с чем ей предстояло сразиться. Вместо этого она с изумительной ловкостью шинковала грядущий бой на мелкие и более предсказуемые стычки. Закончив с измельчением, она принималась за дело с поистине неукротимым волевым напором. Каждый день миссис Уайтинг составляла список неотложных дел, и неподражаемость этого списка состояла в том, что она никогда не включала в него ничего невыполнимого. В тех редких случаях, когда достижение цели оказывалось более сложным или трудным, чем она предполагала, миссис Уайтинг просто делила этот отрезок пути на этапы. Таким образом, она блокировала неудачи и каждый день неуклонно п р и б л и ж а л ее к победе. Ее можно было притормозить, но нельзя остановить. Дочь ее, напротив, вечно застывала, как вкопанная. Неспособная в силу своего темперамента научиться простому трюку, изобретенному ее матерью, она сразу окидывала мысленным взором безмерность предстоящего, и, благодаря изощренному воображению, ошеломленной и подавленной, одним резким взмахом руки отказывалась от дальнейших действий. Синди была не столько мечтательницей, со временем поняла Грейс, сколько верующей своего рода, и то, во что она верила или только хотела верить, было возможностью полного и мгновенного преображения. В какой-то момент в своей юности она прониклась верой в то, что весь мир, вся ее жизнь непременно изменится, и эта перемена будет благой и тотальной. По сути, она уповала на чудо. Именно в таком смысле она трактовала последнюю операцию. В понедельник она в п о л з ё т в больницу гусеницей, во вторник вылетит бабочкой. Но стоило ей прийти в себя после анестезии, и она обнаружила, преображение не только не произошло, но оно даже не начиналось. Служило ли это разочарование доказательством ее глупости и даже идиотизма, как утверждала ее мать? Грейс отвечала на этот вопрос отрицательно. В конце концов, ее мир подвергся тотальному преображению в тот жуткий миг, когда ее маленькую девочку сбила и протащила за собой машина п р о и с ш е с т в и е з а с т а в и в ш а е ее понять, сколь мгновенно все может измениться. Одним быстрым мощным ударом, вопреки всякому человеческому разумению, она просто ждала, что это случится с ней снова. Ко дню поминовения Грейс проработала у миссис Уайтинг полтора месяца. и теперь каждый день ожидала увольнения. Сад был приведен в порядок, а ее работодательница восстанавливалась быстрее, чем предсказывали доктора, и пройдет немного времени, — думала Грейс, — и миссис Уайтинг сочтет неоправданными расходы на помощницу, не то чтобы зарплата Грейс могла сколько-нибудь обременить богатую женщину, но, однако, ее работодательница умела считать деньги как никто, и, казалось, знала до последнего пенни, сколько нужно человеку на прожитье, чтобы не умереть с голоду. Сумма, предложенная Грейс, когда она нанималась на эту работу, почти равнялась минимуму, в котором она отчаянно нуждалась, чтобы сводить концы с концами, будто миссис Уайтинг тайком прокралась в ее дом и подсмотрела, как она, сидя на кухне, ломает голову над щитами. Однажды, работая в саду под надзором миссис Уайтинг, о п и р а в ш и я с я на костыль, Грейс, не поднимаясь с колен, сказала, «Надеюсь, миссис Уайтинг, когда мои услуги вам станут больше не нужны, вы сумеете предупредить меня за две недели, чтобы я смогла найти другую работу? Я не могу себе позволить оставаться без работы надолго». «Даже на один день», — прибавила она про себя. Миссис Уайтинг была в соломенной шляпе и глядела на Грейс из-под широких полей. Не улыбка ли играла на ее губах? «Где вы найдете работу в Эмпайр Фоллс?» «Предложений, кажется, не слишком много». Тем не менее, Грейс отлично осознавала все трудности этого предприятия. Искать придется. «Ну что ж, на сегодня достаточно», — объявила миссис Уайтинг. Она провела на ногах почти полдня, и хотя трудилась в основном Грейс, явно устала, поскольку ей лишь недавно разрешили обходиться без кресла-каталки. Грейс, поднявшись, помогла миссис Уайтинг сесть в кресло, — Вам еще рано беспокоиться о поисках другой работы. Я очень довольна тем, как вы мне помогаете. Грейс не удовлетворилась столь расплывчатым ответом. — Но буду ли я вам нужна, когда вы полностью поправитесь? — Давайте-ка присядем в беседке ненадолго, — предложила миссис Уайтинг. И Грейс пожалела о том, что затронула вопрос о своей занятости сегодня. Утром она оставила Дэвида с тяжелой простудой и надеялась вернуться домой часам к трем. Она даже попросила миссис Уайтинг отпустить ее пораньше, но та, видимо, тут же об этом забыла. В тенистой беседке было прохладно. По временному пандусу каталка въехала внутрь, и миссис Уайтинг села спиной к дому, так, чтобы ей была видна река. Грейс села сбоку, лицом к железному мосту. Она услыхала, как открылась раздвижная дверь в стене дома. и увидела Синди, пытавшуюся выйти в патио, до беседки было ярдов семьдесят по стриженной лужайке. Но девочка не отважилась на эту прогулку, слишком мало времени прошло после операции, хотя ей явно очень хотелось присоединиться к Грейс и матери. «Что с этим делать, как вы думаете?» — произнесла наконец миссис Уайтинг. Должно быть, она размышляла о фабриках. Во всяком случае, взгляд ее упирался в брошенные фабричные корпуса — Их огромные трубы загораживали полнеба. Грейс опять услышала, как скользит дверь, и увидела Синди, пробирающуюся обратно в дом. г Ее мать сняла соломенную шляпу и положила на круглый столик, за которым они сидели. «Вам симпатична моя дочь?» «Да», — не стала отпираться Грейс. «Сочтете ли вы абсолютно противоестественным, если я скажу, что мне она не слишком симпатична?» Миссис Уайтинг улыбнулась. «Можете не отвечать, дорогая моя?» Грейс была рада, что ей не придется делиться соображениями об отношениях матери и дочери, хуже которых она в жизни не видела. Словно они умудрились разочаровать друг друга столь всесторонне, что ни одна не ждала от другой ничего хорошего. Мать и дочь напоминали призраков, обитавших в разных измерениях одного и того же физического пространства. Измерения их настолько разных, что Грейс легко могла вообразить, как, столкнувшись на перепутье, мать просто проходит сквозь дочь или наоборот. Синди, внезапно обнаружив присутствие матери, вела себя так, будто ей захотелось о чем-то спросить, но она вовремя вспоминала, что задавала этот вопрос матери множество раз, получая все тот же удручающий ответ. На лице миссис Уайтинг, когда она вообще замечала свою дочь, проступало раздражение и только. Иногда они смотрели друг на друга молча, и так долго, что Грейс хотелось кричать. Она такая милая, — попробовала ответить Грейс. Ее страдания... Господи, да, ее страдания подхватила миссис Уайтинг, будто соболезную Грейс, а не своей дочери. Им не видно конца, верно? Но она же в этом не виновата. — Боюсь, дорогая моя, проблема не в чьей-то вине, — сказала миссис Уайтинг. — Проблема в потребностях. Со временем вы поймете, что то, как моя дочь представляет себе свои нужды, радикально отличается от того, что ей действительно необходимо. Вы смотрите на нее и думаете, что она нуждается в сочувствии, хотя на самом деле ей необходимы сила и выдержка. Вы поступите благоразумно, не позволив ей липнуть к вам, если, конечно, вы не любительница подобных ощущений, некоторым нравится. Грейс понадобилась секунда, чтобы понять, ее мягко отчитывают. — Существуют вещи и похуже, чем когда к тебе липнут, разве нет? — Возможно, — согласилась миссис Уайтинг, с видом человека, которому в этом мире внятно все. — Вы мне вот что скажите. — Как ваша семья относится к тому, что вас так подолгу не бывает дома? — Думаю, Дэвиду меня не хватает. Он еще очень маленький, и пока он... — А мальчик постарше? — перебила миссис Уайтинг. — Майлз? — Майлз моя опора. — А ваш муж? — Макс есть Макс. — Да, — подхватила миссис Уайтинг, — мужчины — лишь то, чем они являются. Грейс взглянула на железный мост и, помолчав, спросила, — мы когда-нибудь поговорим о нем? — Пожалуй, нет, — небрежным тоном ответила миссис Уайтинг, словно отказывалась от порции мороженого. Чему Грейс не удивилась. Они почти не упоминали о нем, и в тот день, когда она впервые пересекла реку, чтобы совершить покаяние по требованию священника, — Грейс лишь попросила прощения у миссис Уайтинг и заверила, что между н е й и Чарли все кончено. Она сожалеет о содеянном и о том, что намеревалась сделать. «Он когда-нибудь вернется?» «На имперские предприятия?» Вопрос явно показался миссис Уайтинг нелепым. «Вряд ли. В молодости он мечтал жить в Мексике. Вы об этом знали?» «Да». Грейс почувствовала на себе взгляд миссис Уайтинг, — Естественно, если муж делился с Грейс своими сокровенными мечтами, для его жены это что-то значило. — Он вроде бы счастлив, живя там, — сказала миссис Уайтинг, как бы намекая, что ради своего счастья он их обеих предал. — Он когда-либо... — Вспоминает вас? — Сомневаюсь. — Уж во всяком случае не в разговорах со мной. — Он знает? — О нашей нынешней ситуации? — Да. — Когда я сказала ему, он, кажется, оценил иронию происходящего. — Грейс ответила на это молчание. «У вас есть еще вопросы, прежде чем мы закроем эту тему навсегда?» Грейс покачала головой. «Превосходно! Если мой муж вдруг попробует связаться с вами, надеюсь, вы мне об этом сообщите, так?» Грейс колебалась лишь секунду. «Да». «Если не сдержите слово, я все равно об этом узнаю», предупредила миссис Уайтинг. «Одного взгляда на вас будет достаточно, чтобы выяснить правду». Я сдержу свое слово. Я вам верю. Миссис Уайтинг выглядела довольной, словно затевая этот разговор. Именно на такой финал она и рассчитывала. Полагаю, в обозримом будущем вы работаете здесь, — продолжила она, когда Грейс поднялась, чтобы уйти. Вам следует знать, дорогая моя, я прониклась к вам симпатии. Наверное, и в этом заключена некая ирония. Грейс была не в силах придумать подходящий ответ. Неужели миссис Уайтинг говорила искренне? Если так, означало ли это, что она ее простила? А если нет, возможно ли на самом деле испытывать симпатию к человеку, которого ты не простила? И сколь бы абсурдным это ни казалось, именно такое впечатление сложилось у Грейс.